Когда они разговаривали по телефону, Серёжа был и беззаботен. Смущало её немного, что нет в его голосе прежней теплоты. Но это могло и показаться. Неустойчивая связь, большое расстояние, всё могло влиять на качество связи. А ждать осталось недолго. Сегодня у неё заслуженный отгул. Сегодня утром пробежка, а вечером маникюр. Подстричься можно и перед самым приездом Серёжи. А вот фигуру поддерживать надо.